Песнь девятая Вергилий и Данте, устрашенные, стоят перед закрывшимися вратами адского города Диса. И Вергилий рассказывает о том, как он уже спускался в самый нижний круг ада. В это время на вершине башни появляются три фурии — Мегера, Алекто и Тизифона. которые раздирают себе когтями тело, призывая в то же время Медузу для того, чтобы она вместо Тезея отомстила Данте. Вергилий закрывает своей рукой глаза Данте, чтобы он не видел Медузы, так как за этим обычно следует ослепление. Начинается страшный вихрь, души грешников волнуются, На гребнях волн Стикса появляется Архангел Михаил, вооруженный мечом. Он поднимает свой жезл и открывает перед поэтами врата, ведущие в ДИС, в котором наказываются еретики, сектанты и неверующие в Бога, заключенные в огненные могилы. Это шестой круг ада. Наставника, увидев моего бледнеющим, Я стал бледней его. Остановясь и устремляя взгляды, В густую мглу прислушался поэт. Не «Низвергнем мы и сокрушим преграды», — промолвил он. «А если... если нет...» но помощь нам обещана, чего же так медлит он?» И с чувством тайной дрожи прислушивался я к его словам, зловещий смысл угадывая там. «Я попросил учителя и друга из первого вступительного круга, где грешными надежда навсегда утрачена, спускался ли сюда, хотя один?» Ответил он «Доныне», Немногие спускались к долине, где мы стоим. Однажды я сходил. Эрикто, злой волшебницею, был я послан в круг, где мучится Иуда, и должен был я вывести оттуда одну из душ. Он в самой глубине расположен, и путь известен мне. Болоты же, исполненные смрада, Оградою являются для града, куда войти без бою нам нельзя. Он говорил и многое другое, но я глядел на пламя роковое, которое взвивалось, грозя над башнями, и озаряло стены. Явились там три фурии гиены, Имевшие свирепых женщин вид, Их мощный стан был гидрами обвит, Не волосы им падали на плечи, но кольца змей, И мне такие речи вещал поэт. Ты видишь, овменит, царицы плача, верные рабыни, Все три, вон ту Мегерую зовут, вторую же олег -то. Посредине увидишь ты и Тезифону тут». Он замолчал, они же с диким криком Царапали себе лицо и грудь. И в ужасе склонился я великом на грудь певцу. Я не держал взглянуть. Они меж тем взывали иступленно. — Горгона к нам! Тезею неуклонно за дерзкое вторжение отомсти! И мне сказал учитель. — Отврати лицо свое! Закрой руками очи! Кто увидал Горгоны страшный лик, Прибудет тот навеки в царстве ночи. И собственной рукою в тот же миг Глаза мои закрыл он Для спасения меня от зла. Сокрытое значение И тайный смысл последних этих слов Поймут ли те, кто жаждет поучений? Из глубины бушующих валов Тем временем пронесся на просторе зловещий гул, потрясший берега. Так ураган, как будто на врага, ударя вдруг, В садах и темном боре ломает все, от ветвей до плода, И пастыри, пугая и стада, со всех сторон вздымая прах летучий, Несется вдаль надменный и могучий. И молвил вождь. Теперь гляди туда, где гуще мгла, И ты увидишь души, преступные, Которые дрожа спасаются, как жабы от ужа, Пред ангелом, идущим, как по суше, Через грязный стикс, не замочивший ног. И ангел шел, величественно строг, Он отстранял руки своей движением густую мглу, Я с благоговением пред ним челом в смущении паник. Как гневен был его прекрасный лик, Достигнув врат до сели неприступных, Он поднял жезл, и те раскрылись в миг, И молвил он. Изгнанников преступных, мятежный род, Как пробудиться в вас могло опять Стремление к крамоле? Противиться дерзаете ли воле Мятежников, каравший много раз? Не в первый раз удары вам наносит Всесильный рок, и цербер адский пес Следы борьбы досель на шее носит. Он эту речь спокойно произнес и вновь пошел дорогою обратной, как человек, что в мысли погружен. Подкреплены той речью благодатной, в проклятый град, который населен виновными, вошли мы без преграды. Куда бы мы ни устремляли взгляды, я видел плач и скорбь со всех сторон. И как холмов волнистые извивы Вздымаются уроны берегов блисарля, Там, где сонные ленивы, текут струи, Так, словно ряд холмов, но более печальные и унылые, Виднелись тут раскрытые могилы. Везде огонь змеился меж могил, Пылающий сильней, чем пламя горна, гробницы он охватывал упорно и до красна их камень раскалил разверстыми стояли эти гробы и вопли му к отчаянии и злобы неслись из них учитель велики промолвил я несчастных преступления ответил он за мерзость лжеученение казнятся здесь огнем еретики и все, кто шел дорогой их бесславной. Раскалены, но в степени неравной, гробницы их, где каждый заключен из грешников. И, молвив это, он вдруг повернул и правой стороною среди могил пошел вперед со мною.